Глава 43. Говорящий кот и вторая часть морализонского балета. Нина Ивановна сидит, поскрипывая от возбуждения и воительных запахов плюшкой на коленях, любовалась Олегом и его женой. За столом близкие и любимые, а сейчас и развлекательная часть прибудет. Она строгим голосом велела близнецам пойти в дом и посмотреть, что она им приготовила в качестве подарка к их приезду, потому что негоже смеяться над отцом даже таким нелепым, как Борис на глазах у его детей. И сделала это очень вовремя. Как только мальчишки умчались из сада прыжком, вырвался растрёпанный, пухлый и хрипло вопящий что-то Борис. Боренька, что это с тобой? Нина Ивановна всегда была высокого мнения о своих актёрских способностях, и теперь полностью держала ситуацию под контролем прелести добавляла то, что практически все присутствующие уже ощущали на себе семейное свадебное проклятие в виде вот этого занудного и высокопарного субъекта, которого так удачно догоняет козёл. "Ты ж смотри, козёл за козлом", высказался кто-то из родни, сильно пострадавший в недавнем времени от Бориса на собственной свадьбе. "Главное, что ни в жизнь бы не подумал, что он так прыгать умеет. А чего это козёл такой странный?" Почему странный? Мина Ивановна прониклась тёплыми чувствами к Козлою и даже немного оскорбилась за него. Его вовсе даже не странный, а безопасный. Мы за всю общую безопасность. Свадьбы от Бориса, Бориса отказа. Ну, ничего непонятного. Мячики у него на рога одеты, так сказать, в виде подстраховки. Не хватало ещё его лечить. Борисов в смысле лечить. Козло, по-моему, всё очень нравится. Борис давал второй круг по участку. Нет, он бы кинулся в шатер, но когда повернул в ту сторону, ему под ноги попалось что-то черное и крупное. Он с перепугу взвыл и сменил направление. — Дик, я тебе еще котлету должен, ты молодец! — шепнул псу Миун. И особенно потому, что сдержался и не грозанул этого пакостника. Да я бы и не сдержался, но его козел уже два раза догонял, и он теперь так же пахнет. Простодушно объяснил Дик: "Фу, в общем-то. Козёл, видимо, решил так же и отстал от неинтересного объекта, внедревшись в лесистую часть участка. А стонущий, перепачканный, ароматный и негодующий Борис предстал перед собравшимися. "Что это такое, а? Что это такое, я тебя спрашиваю?" Борис тыкал пальцем в направлении Олега. "Где? Там, почему на участке звери? Опасные звери?" Ты мне за всё ответишь, ты всё испортил. Борис, а что ты у Олега-то спрашиваешь? Да ещё что-то требующее возмущаешься. Уточнила отец Олега. И вообще, где ты козла нашёл? И зачем так его разоиграл? Я? Я его нашёл и разоиграл. Он напал на меня и ранил. Мне срочно надо в больницу. Я пострадал, и мне плохо. Чем именно он тебя ранил? Живенько заинтересовались окружающие. Мячиками, которые были одеты на рога. Он Он, он меня ушиб. Это дикое и свирепое животное. А в кустах на меня ещё кто-то напал, прямо под ноги. А ещё, ещё там смеялась кошка. "Говрюша", позвала Нина Ивановна, с трудом сдерживая смех и пытаясь не последовать примеру сидящих за столом. Некоторые из родственников уже не то, чтобы сидели, а от смеха под столом лежали. "Говрюш!" Из темноты выдвинулась довольная морда чёрного козла с ярко-оранжевыми мячиками на рогах и какой-то веткой во рту. Козёл жевал, борода тряслась, ветка стремительно уменьшалась в размерах. "И это дикое свирепое животное?" участливо спросила Нина Ивановна. "И в кустах у меня никто не сидит, и кошки обычно не смеются". Про себя она подумала, что кошки-то как раз смеяться уже не могут, потому что сил не осталось. Вон мион уже попросту висит на ветке, с трудом переводя дух. Боренька, ты, наверное, в ресторане перестарался, констатировала она. Конечно, как же не выпить за здоровье молодых? Я не пил, тонко взвыл Борис. Я даже не успел. Так зачем же дело стало? Илья подал опешившему страдальцу ёмкость, чем-то напоминающую небольшую вазу для фруктов, практически до краёв налитую шампанским. Штрафной «Пока ты там с козлом в салочки играл, мы молодых поздравляли!» «И я должен сказать!» – воспрял Борис. «Вот сейчас-то он выскажет все, что думает!» «Только после штрафного!» Илья вручил ему бокал, удержал его ровно, не дав пролить половину, и тихо сказал Борису, «Ты мужчина или нет? Не позорься! Кто тебя слушать-то будет, если ты даже за свадьбу не выпьешь?» «К чести Бориса, надо сказать, что почти справился!» Не без некоторой помощи Ильи, слегка поддержавшего дрожащие руки Бори и залившего ему в глотку шампанское, но справился. А потом сел на край не стула, замолчал. И молчал он так долго и приятно для окружающих, что все признали, что это самое его лучшее выступление на всех свадьбах в месте взятых. Уже затих праздник, погасили освещение, убрали со столов, проводили разъезжающихся гостей, а Боря всё сидел, молчал благоухая шампанским и козлом. Благо Гаврюша нашел в нем приятного соседа и привалился боком к спинке его стула, сквозь сон возмемекивая и пожевывая Борин пиджак. «Слушайте, он же прямо душа общества!» резюмировала бодрая и очень воудушевленная Нина Ивановна. «Я так давно не смеялась! Даже радикулит притиха от сотрясения смехом моего организма!» Кто именно, уточнил у хозяйки дома, собравшейся на веранде. Козёла ли Борис? Комплект, гордо заявила Нина Ивановна. Бы и комплект из козла Гаврюши, и моего внучатого племянничка Бориса. Илья, нельзя так смеяться, подавишься. Лучше кота поглоть. На самом-то деле половина идеи принадлежит Миуну. Ну что вы? Куда мне до вас? неубедительно заскромничал Миун, а потом покосился на Илью. — Интересно, а может и его женить? — шепнул он Василине по-кошачьей. — кошачьей. Мне понравилось. Весело так. — И тебе его не жалко? — сурово глянула на Меуна Васька. — Ну как ты не понимаешь? Своё гнёздышко мы обустроили. Но ты подумай, что будет, если Илья опять неудачно женится. Он будет портить настроение Олегу, расстраивать Аню. А если у нас будет ребёнок? Какой ещё ребёнок? возмутилась Паська. Я же тебе кошачьим языком сказала, что слишком молода для этого. Я же не сказал, котёнок будет, тут же заюлил Мион. Я про ребёнка, а не о Лега. А, ну и что с ним такое? Как что? Вот спит наш ребёнок, и не фыркай на меня. Конечно, наш. Если бы не мы, они бы не поженились. Так вот, спит он, и тут приезжает расстроенный Илья случайно будет ребёнка огорчает, Аню портит настроение Олегу. Василиса с сомнением осмотрела Илью, представила его в расстройстве и нехотя кивнула. Да, он явно будет расстраиваться громко и ребёнка разбудит. Так что ты предлагаешь? Хах, что? Найти ему нормальную девушку и женить их. Покивал головой Мион. Но «Ну, не знаю. Хотя, если это будет так же весело, А, ладно. Я с тобой в деле. Кошка покосилась на Илью, примерилась и прыгнула ему на шероченное плечо. "Да, жалко, если такой хороший, удобный человек попадёт в плохие руки", заявила она решительно. Она огляделась с плеча высоченного Ильи и вздохнула. "Хорошо-то как, как в сказке. В сказках радость моя всё свадьбой заканчивается", поправила Юмиму. А у нас всё только начинается. Конец первой книги продолжение следует.